Глава восьмая. Спасший Глеб ранен, уже более спокойным тоном произнесла Вика, поглядывая на мертвецов. Те продолжали кивать, а потом один из них подошел к девушке ближе и что-то прохрипел. В этом звуке не было ни угрозы, ни злости. Напротив, какая-то детская старательность, которую он хотел сказать, давно застывшие в его глотке слова, заставив Вику даже прислушаться и попытаться вычленить из общего потока какие-то знакомые слоги. Мертвец хотел что-то сказать девушке, сообщить важное. «Я не понимаю! Не понимаю!» Не выдержав, вновь закричала Вика. «Нервы были на пределе. Еще бы, не каждый день общаешься с покойниками». Зомби наклонился, неуклюже упал на колени, потом непослушной рукой начертил на снегу стрелку. Она была кривой, но это и в самом деле был знак, куда-то указывающий. «Куда?» — не поняла Вика. «Мне нужно куда-то идти?» Зомби поднялся, получилось это у него не с первого раза. «Куда вы меня направляете?» Зомби вновь что-то прохрипел, и Вика готова была поклясться, что в этом звуке прозвучал упрек. Девушка вновь глянула на стрелку, потом подняла голову, указатель показывал на дом. Девушка неуверенно двинулась вперед. Мертвецы оживились, побрели за ней, и только пройдя пару сотен метров, Вика поняла, куда пытались ее приманить мертвецы. Увидела и запрыгала от счастья. «Это аптека!» — радостно закричала она. «Это ведь аптека! Вы на нее указывали?» Зомби заворчали, словно маленькие медвежата. Вика забежала внутрь, начала оглядываться. Да, аптека была разграблена, но многое осталось. Мародеры, побывавшие тут, не особо разбирались в лекарствах. Забрали только те, которые были в сейфе, содержащие наркотические вещества. И по мелочи леденцы от горла презервативы кремы. Основные лекарства не тронули. Видимо, сложно выговариваемые названия отпугнули их. А Вика, затаив дыхание, принялась изучать каждое. Она тоже не была фармацевтом, поэтому распаковывала каждую пачку и внимательно изучала инструкции. Порой длинные и нудные. Описание и состав пропускала, переходя сразу к разделу «Показания к применению». Не сразу удалось найти антибиотики широкого действия, но едва она наткнулась на пачку с продолговатыми желтыми таблетками. Как вновь радостно запрыгала, нужно срочно выдать пару пилюль Глебу, они должны помочь. Но Вика не сразу пошла к своему лагерю, еще некоторое время ковырялась в коробках, выбирая и другие лекарства, которые могли бы пригодиться им в пути. Когда зомби начали в нетерпении бурчать, поняла, что пора возвращаться, однако было уже поздно, из за угла одного из домов вышло нечто. Вика не сразу разглядела зверя, а когда обратила внимание, кто это, невольно вскрикнула. Таких тварей она видела только на картинках. «Они же обитают только в аномальном отрешении!» — пронеслось в голове. Но монстр был здесь, в городе, и, кажется, вполне сносно себя чувствовал. Мутант. Вика не знала его точного названия, но в голове зафиксировался тот образ. прямо ходящий, похожий на человека монстр. Вместо головы что-то отдаленно напоминающее осьминога, глаза. Даже на картинке они выглядели злобными, а тут, когда столкнулась с ним по-настоящему, и вовсе вскрикнула. Мутант издал клекочущий протяжный рык и медленно двинулся к аптеке. Нужно было защищаться. Вика схватила пистолет, но сразу же поняла, против такого монстра это оружие не пойдет. Зомби, словно почуяв неладное, стали плечом к плечу, отрезая мутанту путь к девушке. Скоро должна была завязаться бойня, и кто из нее выйдет победителем, было под большим вопросом. Мутант подошел ближе к мертвецам, зарычал, словно предупреждая, «Отойдите, иначе будет хуже». Только что может быть для жившего покойника еще хуже? Один из зомби вышел вперед. И вдруг резко бросился на мутанта, вцепившись его уродливые щупальца на голове. Монстр вскрикнул, одним ударом перебил зомбаку хребет. Покойник упал на землю затих. Мутант, глядя на лежащего, ехидно хрюкнул, потом перевел взгляд на Вику. Да, он чувствовал теплую плоть, которой сейчас хотел полакомиться. Ничто другое его в этот момент не интересовало. Не покойниками же питаться в самом деле. Вика невольно отшатнулась, потом направила пистолет на мутанта и выстрелила. Расстояние было большим, пуля ушла выше. Монстр вновь хрюкнул, двинулся вперед. Еще один зомби бросился на него и отправился к своему собрату, который лежал сейчас на снегу. Жившие мертвецы редели, мутант довольно ловко раскидывал их. Вика поняла, что ей не выбраться из этой западни. Ей стало обидно не за то, что погубила себя, а за то, что не смогла помочь брату. Монстр тем временем наступал, его перепончатые лапы противно скрипели, утопая в снегу. Еще один зомбак подскочил к противнику и тут же полетел в сторону, мутант отправил его в нокаут одним тяжелым ударом. Все, это конец. Страх задушил. До этого, пребывая в каком-то оцепенении, Вика с замиранием сердца смотрела на схватку. А когда зомбаков не осталось, и оцепенение прошло, накатил страх. Господи, она никогда так не боялась. Даже когда ее везли в подземные казематы лаборатории, ее так не трясло, а тут вдруг словно прорвало. Ноги стали ватными, захотелось плюхнуться прямо на ступеньки аптеки и закрыть лицо руками, словно это могло помочь. «Не раскисать!» — сама себе приказала Вика, сжав кулаки. «Не раскисать!» Но как тут не раскисать, когда все уже понятно? «Эй, ты!» — крикнул вдруг кто-то со стороны красной пятиэтажки. Вике показался этот голос до боли знакомым. Она даже узнала его, но не смогла поверить. «Неужели это он?» «Показалось, наверняка показалось, от страха и не такое послышаться. «Да ты, мордатая тварь!» — продолжил подошедший. Девушка глянула в сторону, пытаясь развеять свои сомнения и рассмотреть человека, но не смогла увидеть деталей, лишь общий силуэт. Однако хватило и этого. «Неужели?» Хотя чему она удивляется, даже в этом мире, отравленном черными снами, осталось место для чуда. «А ну отстань от нее и покажи мне, на что ты способен! Я достойный противник!» Из угла вышел старик, но держался так, что по нему и не скажешь о его возрасте. И только Вика знала, кто он такой на самом деле и сколько ему лет, потому радостно воскликнула. «Аркадий!» Это был Каша, живой и невредимый. Он держался бодро, расправил плечи, и от былой грусти в давно потухших глазах, которую девушка запомнила с их самой первой встречей, не осталось и следа. Старик будто помолодел. «Аркадий!» — радостно закричала Вика, не веря собственным глазам. «Это вы? Это правда вы?» Каша не ответил. «Было не до того». Вместо этого он скинул руки к небу, и что-то черное, похожее на пыль, в тот же миг взметнулось вверх. Вика присмотрелась, но разглядеть, что же это такое, не смогла. Пыль с крышей? Какая-то грязь? Мутант медлил, он словно что-то почувствовал. Дряхлый старик, который в сотню раз слабее живших мертвецов, напугал его. Кэша тем временем водил руками влево и вправо, и черное облако, повинуясь его движением, тоже перекатывалось то в одну сторону, то в другую, словно огромное нефтяное пятно на воде. Потом старик вдруг резко опустил руки, и черное облако сухим треском облепило мутанта. Мутант закричал, но в этом крике не было ни ярости, ни злости. Страх! Дикий животный, он сочился изо всех его пор. Вики стало жутко от этого душераздирающего крика. Девушка закрыла уши, но это не помогло. Облако тем временем окутало мутанта с ног до головы таким плотным покрывалом, что полностью того закрыло. Монстр начал размахивать руками, пытаясь огнать загадочное облако, но все было зря. Мутант побежал, споткнулся и упал, потом пополз, снова встал. И не переставая кричать, вновь принялся хаотично махать руками. Впрочем, крик довольно скоро оборвался, руки тоже безжизненно опустились вниз, словно плетей. А когда пыль разлетелась в стороны, от мутанта остался только обглоданный скелет. Вика изумленно глядела на костяшки, продолжавшие по инерции еще стоять, и не могла ничего понять. «Как это так? Что произошло?» «Не бойся», — произнес Каша, улыбнувшись. Но не бояться Вика не могла. Вид скелета, завалившегося в снег и плавившего его своей теплотой, внушал ужас. Что-то сожрало мутанта, что-то похожее на черную пыль. «Что это?» — только и смогла произнести девушка. «Долго объяснять», — небрежно махнул рукой старик. «Главное, ты в безопасности. Теперь веди меня к Глебу, ему нужна помощь». «Откуда вы знаете?» — еще больше удивилась Вика. «Так ведь ты же со мной разговаривала, когда к тебе вот эти подошли!» Усмехнулся Каша, кивнул на оживших мертвецов, которых после схватки с мутантом стало совсем мало. «Как это?» — не поняла Вика. «Вы зомби?» — Каша рассмеялся. «Ну что ты! Я же говорю долго объяснять. Я расскажу, обязательно расскажу. Но только после того, как мы Глебу поможем. Нам надо поспешить, пошли!» И Кэша двинул туда, где был укрыт Глеб. Он шел уверенно, видимо, зная, где тот находится. «Что случилось?» — робко спросила Вика. «Там, в лаборатории». Старик начал кряхтеть и долго не мог начать разговор. Потом все же с горечью произнес. «Я бросил вас». «Нет, не бросили». Тут же поправила его Вика. «Вы сделали все правильно». Каша неопределенно пожал плечами. «Может быть, я уже не знаю, правильно я поступил или нет. Если выжил и вам помог, значит, получается, верно все сделал. Я через такое прошел». Старик грустно хохотнул. «Уже крыша почти поехала у меня, пока сюда добирался. А потом Андрей, дружок мой, к которому мы ходили, открыл все тайны мироздания». «Какие еще тайны? О чем вы?» Ох, любопытная, ну слушай, все, что произошло с этим миром, судьба четко запланированная, предрешенная для него, так он обновляется, понимаешь, все гнилое и старое должно уйти, а новое прийти, это законы мироздания. Я что-то не совсем, окончательно растерялась девушка, ну вот, допустим, яблоко, сказал старик. «Свежее, новое, оно зреет, потом падает на землю, стареет, гниет, а потом из его семечек прорастает новое дерево, которое приносит другие плоды, понимаешь? Естественный процесс». «Мы яблоки?» То ли в шутку, то ли всерьез спросила Вика. «Ну, типа того», — улыбнулся старик. «Я к тому, что все случившееся не случайно». Не цепь каких-то хаотичных взаимодействий, приведших к тому, что имеем. Нет, это, конечно, вроде как случайные дела, возможно, даже не связанные между собой. Но где-то там старик кивнул на небо. Судьбой или роком, или провидением, или богом уже было так решено. Придет пыльный владыка и обновит все. Вика промолчала, она не знала, что сказать на это. Старик глянул на живот Вики. «Твой ребенок, с ним все в порядке?» Девушка кивнула. «Вот и хорошо, ты, твой ребенок, будете первыми жителями нового мира». «Какого нового мира? Я ничего не понимаю». «Пыльный владыка обновил этот мир». «Пыльный владыка?» «Верно, тот, кто очистил старый мир». «Это зараза?» — выдохнула Вика, вдруг поняв, о чем толкует старик. То черное облако и было пыльным владыкой. «Ну что ты, какая зараза?» — усмехнулся старик. «Это благодать Божья, и она нам поможет». «Как? Я могу управлять ею». Вика глянула на старика так, что тот рассмеялся. «Понимаю, ты думаешь, что я сумасшедший, но я в самом деле могу управлять пыльным владыкой. Я часть его. Вот, смотри!» Он скинул руки, и черное облако вновь собралось из воздуха в идеально ровный шар. Потом по мановению руки старика превратилось сначала в куб, потом в пирамиду, а потом и вовсе в Эйфелеву башню. Вика зачарованно смотрела на фигуры, не понимая, как такое вообще возможно. «Это пыль, совсем крохотные роботы, которые могут создавать себе подобных существ», — пояснил Каша. «И которые могут выполнять приказы, например, мои». Глаза старика блеснули. «Мы доделаем начатое». «О чем вы? Что мы должны доделать?» «Мы очистим этот мир от той падали, что еще осталось тут». «Мы должны помочь гнилому яблоку отдать свои семена» чтобы проросло новое дерево. Но, Вика, разве ты не помнишь, что они хотели сделать с вами и что сделали? Разве ты не помнишь их пыточные казематы? Они не размениваются, им люди вообще не важны. Они думают только о себе и в достижении своих целей пойдут на все. Поэтому мы должны уничтожить их. Вы? Именно так. Я говорю про купол. Вика не нашла, что ответить. Речь Каши показалась ей очень странной, даже пугающей. Но что-то добавить или возразить она не могла. Они подошли к нужному подъезду. Не дожидаясь, куда Вика скажет идти, старик двинул первым. Он точно знал адрес. «Откуда вы?» «Я теперь многое знаю», — улыбнулся Каша. «Пыльный владыка открыл мне новые горизонты». Старик вдруг остановился и с усмешкой сказал. «Это ведь я помог вам выбраться из лаборатории!» Вика вопросительно глянула на кашу. «Птицы, помнишь?» Вика помнила, но не могла поверить. «Как это?» «Я же говорю, пыльный владыка! Все, в чьем теле есть он, могут подчиняться мне! И тогда, когда зомби показывал вам дорогу...» «Когда вы ехали на машине? Это тоже был я!» Вика не стала ничего спрашивать. Ей показалось, что кто-то из них сошел с ума. Девушке хотелось верить, что это она. Они вошли в нужную комнату. «Глеб!» — позвал старик, озираясь. Ответом была тишина. «Глеб!» — это была уже сестра. «Ты чего молчишь? Смотри, кого я привела!» На том месте, где девушка оставила брата, никого не было. Постель была пуста. «Где он?» – растерянно спросила Вика, глядя на старика. Каша пожал плечами. Они принялись искать парня. С каждой секундой напряжение и тревога росли. Прихожая пусто, кухня пусто, зал пусто, комната и тут пусто. Вика не выдержала первой, закричала во все горло. «Глеб!» И вновь ответа не последовало. Ей хотелось верить, что брат играет с ней в несмешную игру и прячется, но понимала, что в его состоянии ему было не до игр. Он едва стоял на ногах. «Подожди», — успокоил ее старик. «Сейчас найдем», — Каша присмотрелся, произнес. «Он пошел сюда». Вика не поняла, как он это определил, но спорить не стала. Они двинули по невидимому следу и вышли на улицу. «Он сбежал?» – ничего не понимая спросила девушка. «Нет, далеко не ушел». Подул ветер, принося запах тухлятины. Вика сморщилась, чихнула. Находиться тут ей не хотелось. Она вдруг отчетливо поняла, что мертвый город даже не пугает ее, а рождает какое-то жуткое стылое чувство обреченности. Словно она пришла на давно заброшенное кладбище и блуждала среди покосившихся ржавых памятников и провалившихся могилок, уйти бы поскорее отсюда. Девушка и старик принялись искать Глеба, оглядывая двор. Следы парня терялись у сугроба. «Да почему же он ушел?» – дрожащим от слез голосом прошептала Вика. Ей представилось, что точно такой же мутант, который повстречался ей, мог с легкостью найти и брата. «Каша, где он?» «Я сейчас!» «Вика!» Выдохнул парень, вдруг выскочив из-за угла. «Глеб, ты куда запропастился? Зачем поднялся с кровати? С тобой все в порядке? Никто не тронул!» Девушка бросилась к брату. Тот едва стоял на ногах. «Вика!» В глазах брата читался испуг. Он озирался по сторонам, словно боясь кого-то увидеть. Бумажно-белое лицо походило на маску призрака. Они следят за нами. Кто? не поняла девушка. Глеб, кто следит за нами? Мутанты или охотники? Стало не по себе. Нет, покачал головой брат. Не мутанты и не охотники. Кто тогда? Парень не ответил, вместо этого вопросительно глянул на кашу. Это кто? Глеб, ты что, не узнаешь его, что ли? вика растерялась окончательно у него жар шепнул старик внимательно поглядывая на парня очень сильный жар кажется он бредит его надо срочно на кровать и лекарство дать глеб пошли сестра подхватила брата под локоть попыталась отвести в сторону но тот вырвался нет вскрикнул он ты чего они наблюдают за нами «Да кто же?» «Они!» – многозначительно ответил тот. «Наблюдают!» Чтобы затащить Глеба обратно в квартиру, понадобились немалые силы. Парень вырывался и кричал, упорно не желая возвращаться в кровать. Каша даже предложил использовать для подмоги зомби, но Вика категорически отказалась, едва только представила, как его брата хватают ледяные пальцы покойников. Справились сами, вымотались, устали, но парня уложили. Тот ослаб, температура подскочила еще выше, и он горел. Возбуждение прошло, вместо него разум Глеба окутал туман болезней. Вика с трудом дала брату таблетки, которые нашла в аптеке. «Кто его укусил?» – спросил старик, поглядывая на парня. «Было видно, что он очень переживает за Глеба». Вика подробно рассказал о белом звере, который напал на них. Кэша слушал молча, не перебивая. Потом, когда рассказ был закончен, подытожил. «Плохо дело. Эта тварь, которую вы встретили, тоже из аномального отрешения». «Да что же они все повылезли сюда?» Не вытерпела девушка. Старик пожал плечами. «Видимо, рухнули какие-то преграды, сдерживавшие их. Вот и повалили». Но не это сейчас важно. Зараза, которую внес этот мутант в рану, очень опасна. Старик старательно подбирал слова, но девушка все равно разволновалась. Глеб выживет, с ним все будет в порядке. Ничего не могу обещать, осторожно ответил Каша. Сталкивался я с этой гадиной, точнее не я, бродяги и ходоки. В общем, ничем хорошим это не заканчивалось. Он что? Умрет? прошептала Вика. И вдруг разревелась во весь голос. Последнее время ей все чаще хотелось плакать. То ли окончательно не выдержали нервы, то ли гормоны из-за беременности шалили. Ей бы собраться, взять себя в руки. Но не получается. Захлестывает словно волной по самую макушку и вздохнуть не получается. Кэша хотел успокоить девушку, сказать, что с братом все будет в порядке, но не смог соврать. Он знал, что ничего не будет в порядке. Парню осталось от силы часов восемь. Потом начнется сильная лихорадка, отказ органов и смерть. «Вы должны ему помочь! Должны!» — закричала Вика, схватив старика за грудки. «Я помогу!» — выдохнул тот, но как-то неуверенно. Девушка успокоилась, перестала плакать. Заплаканными глазами глянула на старика, спросила. «Как?» «Как можно ему помочь?» Старик молчал. «Ну же, что нужно сделать?» «Отнести к Андрею», после паузы ответил Кэша. «Это единственный шанс». «Зачем? Зачем к Андрею?» не поняла девушка. «Нам может помочь только пыльный владыка. Только он». Старик пристально посмотрел на Вику, и та поняла, что это действительно так. «Шанс был только один, им нужно было воспользоваться!» «Хорошо!» – тихо ответила Вика. Ведите нас!» «Пир!» – ворчал Суворкин, возвращаясь от Петра Алексеевича. «Пир во время чумы!» Злоба клокотала внутри, Соркин быстро прошел по коридору, потом вдруг резко остановился и со всей злости ударил по стене. Ударил и сморщился, облитый пластиком бетон кулаком не сломать, а вот самому получить перелом вполне возможно. Выждав, когда боль в руке пройдет, а заодно и остыв, Своркин двинул к себе, нужно было что-то срочно придумывать. «А что тут придумывать?» – под нос пробубнил он. «Надо все менять! Время пришло!» И вдруг удивился этой простой мысли. «Ведь верно, время пришло!» «Сколько еще тянуть, сколько ждать?» «Довольно! Прямо сейчас!» «Ведь говорил что-то подобное своим сподвижникам, а сам себя не слышал!» «Как же просто!» «Время пришло! Прямо сейчас!» Дало этого урода! кровопица проклятый!» «Убивать тебя не буду, в уборщике разжалую, будешь туалеты драить!» Злобно подумал Своркин и рассмеялся. «А может и убью, слишком много чести в живых оставлять! Я тебе устрою пир во время чумы!» Насвистывая, Своркин направился в клуб. Нужно было подготовиться к предстоящим переменам, великим переменам. Скоро, очень скоро!»